Глава первая Стоя на носу корабля, что энергично резал водную поверхность, создавая два буруна по бортам, и то и дело вздымая мелкое облако брызг, при столкновении с очередной волной, я ловил соленые капельки лицом, с невольно вылившей глуповатой улыбкой. Насколько прежний хозяин моего тела ненавидел морские путешествия, настолько они захватили меня. Правда, мы всего пару часов, как отплыли от одного из портовых пирсов Анкарна, и вся эта морская романтика просто не успела приесться, возможно. Но пока я испытывал лишь какой-то детский незамутненный восторг, несмотря ни на самую хорошую погоду. Небо было пасмурным, встречный поток ветра зябко холодил кожу, и только плотно застегнутый плащ спасал, не давая подмерзнуть. Собираясь в путешествие, я не стал брать с собой мантии. «Решив, что раз у меня теперь есть деньги, глупо везде и всюду ходить в одном и том же, поэтому мой однообразный гардероб разнообразили несколько комплектов повседневной одежды по последней местной моде. И, должен сказать, немножко шикануть, я себе позволил». В данный момент под плащом на мне были облегающие ноги черные кожаные штаны, высокие сапоги с квадратным носом и массивным каблуком, белая блуза и темный серебристый вышивкой одноборотный сюртук до колен. В нем я сам себе напоминал капитана Блада из книги Рафаэля Сабатини, которыми зачитывался в отрочестве. Отчего еще больше одушевлялся, невольно представляя, что подо мной палуба фрегата «Арабелла», Вальдемар, вы так надолго меня покинули, что я начала беспокоиться. Раздался голос графини за спиной. Не случилось ли с вами чего? О нет, Златана. Развернулся я, опираясь о поручень задницей. Все хорошо. Просто неожиданно для себя открыл прелесть подобных морских путешествий. Графиня Честер придерживала рукой элегантную дамскую шляпку, венчающую высокую прическу. Плечи ее покрывала плотная, защищающая от непогоды накидка, а зауженное к низу платье чем-то напоминало амазонку для верховой езды. Трепетало на ветру, то и дело облегая длинные стройные ноги. Тут корабль врезался в очередную волну, и облако брызг накрыло и меня и взвизгнувшую от неожиданности графиню, что тут же прижалось к моей груди. Правда, быстро отстранилась, мило покраснев. Простите, Вальдемар, это было так внезапно. Не извиняйтесь, я тоже испугался. Улыбнулся я в ответ. Графиня звонко рассмеялась. Вы такой шутник. Я ведь знаю, что произошло в академии, когда ее на полдня закрыл защитный купол. Тар мне все рассказал. И про роду нежити, и тайную пещеру под замком. Не представляю, какой храбрости должен быть человек, чтобы туда в одиночку спуститься и их всех уничтожить. «Или безрассудство?» — ответил я. «Нет, только не вы», — покачала головой женщина. Я встречала отчаянных сорвиголов, находящихся в вечном поиске опасностей, видела гвардейцев, бравирующих собственной лихостью и презрением к смерти. «Вы совсем на них не похожи?» «Нет, Вальдемар, вы настоящий герой». «Ваш сын тоже», — ответил я, чувствуя легкое смущение. Вместе с товарищами он спас почти тридцать студентов. — Как мне нелестно это слышать? — вздохнула графиня. — Но заслуга в том больше не его, а его товарища, Барри. Тут под бортом хлопнула снова, и я, подхватив женщину, галантно, но быстро отвел подальше от брызг. — И все-таки, Златана, — произнес я, когда мы присели под носовой мачтой на свободной от посторонних скамейке. — Куда мы направляемся? — Вы были так таинственны, когда предлагали это путешествие. Хорошо, я расскажу. Графиня стрельнула в меня глазками. То, куда идет этот корабль, называется «Остров желаний». Это место практически единственное, которого не коснулся катаклизм. На острове почти всегда солнечно и тепло. Там песчаные пляжи и нигде больше не сохранившиеся тропические деревья и певчие птицы. Там можно попробовать фрукты, которые не растут больше нигде. Именно оттуда их доставляют на императорский стол. Райский уголок, который находится под особым контролем и охраной империи. «Необычное место», — приподняв бровь, произнес я. «И доступное не всем, я так понимаю». «Все верно», — улыбнулась женщина. «Туда не попасть даже за большие деньги, только связи, мой дорогой друг». Только связи. И особые заслуги. Что ж, это много я объясняла. Тихое и спокойное местечко, где нет посторонних. А весь персонал проверен трижды, не болтлив и не любопытен. С учетом, что на борт корабля мы подымались по раздельности, информация, что графиня отдыхает не одна, дальше острова не уйдет. Но все-таки что-то мне подсказывало, что рассказала она не все. На корабле мы были далеко не единственными пассажирами, и контингент тут делился на две равные части. Первая половина была явно той же категории, что и графиня – люди со связями. А вот вторая скорее походила на сборище великосоветских альфонцев и содержанок. Причем там я заприметил даже несколько крепких имперских гвардейцев при богато одетых дворянках. Уже на корабле они быстро разбились на парочки и, прогуливаясь, то и дело оценивающие друг друга разглядывали, напоминая сходку свингеров. И, похоже, я здесь относился не к первым, а ко вторым. Отсутствие каких-либо отличий мага и прокачанная мускулатура весьма меня с этой паразитной публикой роднили. Когда я понял, каким я тут во всем этом сборище выгляжу и как воспринимаюсь окружающими, стало весьма забавно. Подобное было в новинку, и легкий привкус намечающегося приключения приятно взбодрил. Пожалуй, отвлечься на несколько дней от преподавательских забот и академии было неплохим решением. На графиню я не злился, прекрасно понимая ее мотивы. Впрочем, следовало выяснить еще кое-что. Златана, мне кажется, что вы что-то не договариваете. Заглянул я женщине в глаза, та внезапно зарделась, а затем чуть стыдливо прикрыв глаза, кивнула. Время без времени, Вальдемар. В такие дни остров становится совершенно особенным местом. Каким? Увидите, все увидите, мой дорогой друг. Я понял, что большего, изаляющий как маков цвет женщины, больше ничего не вытяну. А затем вспомнил, что именно сегодня начинаются те самые четыре дня, что отделяют старый год от нового и словно бы находятся вне времени, никак не включенные в календарь. Именно они назывались «временем без времени», и считалось, что пока они идут, можно совершать любое сумасбродство, кроме совсем уж криминального, и ничего за это не будет». Ведь официально этих дней не существует, а значит, не существует и ничего, что в эти дни происходило. По сути, это был четырехдневный праздник по всей империи, когда почтенный бюргер мог с утра на голое тело надеть только жилетку и шляпу, и в таком виде пойти разгуливать по улицам. А в кабаках официантки, оголив грудь, обслуживали пьющих без остановки клиентов. Можно было кидаться гнилыми овощами в бургомистра и других служащих муниципалитета, без страха получить дубинкой по хребту от стражи, подраться на кулачках с соседом, налокаться в стельку и заснуть в придорожной канаве. Измены в такие дни не считались изменами и не могли служить поводом для развода. В общем, народу просто давали выпустить пар и сбросить накопившееся за год раздражение». Лакарис особо в подобном не участвовал, но знать про эту особенность знал. А еще через час, словно по волшебству, погода начала меняться. Дующий в лицо ветер стремительно потеплел, небо очистилось, и жаркое солнце немедленно погнало народ раздеваться. Я тоже сначала скинул плащ, а затем усер бросил на спинку скамейки, оставаясь в одной блузе. — Уже скоро. Произнесла графиня, то и дело, словно невзначай, касаясь моей руки, плеча или груди, нет-нет, но прикипая взглядом к мускулистому торсу. Собственно, не только она, я ловил и взгляды других, особенно знатных дам постарше. Откровенно вожделеющие и завистливые, стоило им с меня перескочить на златану. Правда, когда примерно таким же взглядом на меня посмотрел один из сопровождающих их альфонсов, то я тут же показал ему солидный кулак, непрозрачно намекнув на свою традиционную ориентацию. На горизонте тем временем показалась тонкая зеленая полоска, медленно, но верно увеличивающаяся в высоту и ширину, пока, наконец, остров желаний не предстал перед нами во всей своей красе. Я бывал разок в Таиланде, и увиденное до боли напомнило один из островов, на которые нас возили туристами – Песок и пальмы, чистейшая вода, кораллы, полные разноцветных рыбешек. Действительно, райское место. Причал был один, в небольшой бухточке, сведущей сквозь плотную растительность дорогой, и выгрузившись, мы всей дружной толпой потопали по ней в неизвестность, скрытую от нас зарослями. То и дело, поглядывая по сторонам, я читал на лицах людей целую гамму переполняющих их эмоций предвкушение, восторг, иногда смущение, часто нетерпеливое ожидание напополам с плохо скрываемой нервозностью, словно там их ждало нечто невообразимое. Хотя, может, так оно и было? Даже моя дорогая графиня, чем дальше мы шли по дороге, тем сильнее вцеплялась в меня. — Вы были здесь раньше? — шепнул я, пытаясь понять причину ее перевозбуждения. — Была. Шепнула она в ответ, но только в обычные дни. Значит, это приключение и для вас? Я улыбнулся, тогда же лучше не придется краснеть в одиночку. Вы уже знаете? удивленно переспросила графиня. «Э, знаю что, и загнул я вопросительно бровь. Ничего, поспешно произнесла та, отводя взгляд. Просто вы так сказали, что я подумала. Но что подумала, она не договорила потому что мы вышли к большому зданию, буквально перегораживающему проход дальше, где нас встретили двое ворот, возле которых уже ожидали одетые в свободные белые одежды местные работники. «Мальчики налево, девочки направо», — произнесла графиня, кивая на них. «Вальдемар, увидимся уже там, на той стороне». И... Она облизнула губы, одновременно смущенная и возбужденная. «Я буду ждать». Еще одна фраза, полная какого-то скрытого смысла, которого я пока еще не понимал. Но эмоции в нее было вложено столько, что воображение тут же нарисовало картинки свального греха с порога, встречающего на той стороне, щедро приправленного БДСМ и прочими извращениями. На ум сразу пришел Древний Рим, виденные на картинках сохранившиеся фрески в Помпеях и Геркулануме множество которых было посвящено тем или иным видам плотских утех. Римляне настолько были в них искушены, что имели отдельные названия буквально для всего, даже для продавщицы глиняных свистулек в виде мужских половых органов. По накалу страстей вокруг меня зрело стойкое убеждение, что мы сейчас в такой вот филиал Древнего Рима и попадем. Реальность оказалась куда проще, как обычно. Мне просто выдали купальные плавки. Ей-богу, не вру, самые обычные плавки. Плотно облегающие с завязками, чтобы не спали в процессе купания. Практически такие же, как у меня были в земной жизни. И никаких похабных картин на стенах. Только молчаливая обслуга, что приняла мою одежду и повела дальше, уже в плавках. Затем была еще одна дверь. Пройдя через нее, я оказался в большом открытом дворе, засыпанном тонким белым песком. То тут, -то, то там на песке стояли шезлонги, в которых располагались мужчины в таких же плавках, как у меня, и женщины, снова в почти земного покроя открытых купальниках. И никакой групповухи, никакого хлестания плетками и подвешивания на цепях. Я был почти разочарован». Самый обычный, хоть и неплохой, отель на первой линии, с самыми обычными отдыхающими. За пальмами вдалеке мелькала синяя полоска моря. Справа находилось что-то похожее на площадку для волейбола, а слева виднелись трехэтажные жилые корпуса. — Вальдемар! — послышался сбоку тоненький голосок, который я даже не сразу узнал. А обернувшись, увидел пунцовую, как переваренный рак, графиню Честер в купальнике. Одной рукой она прикрывала грудь, второй наравила прикрыть треугольник ткани между ног. Тут у меня в мозгу щелкнуло, и я посмотрел на все происходящее взглядом не жителя 21 века, а того, прежнего Вальдемара, и сразу понял причину смущения». По местным меркам, даже голая женщина была зрелищем менее провокационным, чем одетая в самый обычный для моего времени купальник. А если принять во внимание, что все отдыхающие были одеты именно так, то остров этот смело можно было называть вертепом и гнездом чудовищного разврата. «Златана, вы просто восхитительны! Этот купальный костюм вам так идет?» Попытался я немного раскрепостить женщину но лишь смутил ее еще сильнее. Графиню после моих слов и вовсе заклинило на месте. Пришлось подходить и почти насильно отрывать ее руку от груди, беря в свою. «Расслабьтесь», — приговаривал я. «Здесь все так ходят, и вам совершенно нечего стыдиться. Были бы у вас какие-то изъяны, но у вас просто идеальная фигура». Почти загипнотизировав ее тихим и спокойным голосом, повел за пальмы, к морю, подальше от других, чтобы побороть смущение и дать немного привыкнуть к одежде. — В обычные дни одеваются по-другому? — спросил я чуть погодя. — Совсем по-другому, — произнесла женщина, за получасовую прогулку немного успокоившаяся и почти уже не прикрывающаяся от каждого шороха. Внезапно она остановилась, стукнула меня по груди кулачком и с некоторой обидой произнесла. «Так нечестно, Вальдемар, это вы должны были краснеть и смущаться, а я вас уговаривать, что все нормально. Вместо этого вы так спокойно, словно постоянно только и делаете, что разгуливаете в таком виде». «Когда мы только познакомились», — заметил я с улыбкой, — «я был еще более раздет. И это возбуждало меньше, чем когда на вас только это». Ладошка женщины коснулась ткани моих трусов, но тут же отдернулась обратно. Что-то жарко стало. Злата она, резко отвернувшись, потянула меня к морю. «Вальдомар, давайте поплаваем». Подбежав к воде, она коснулась ее кончиком пальцев ноги, затем осторожно зашла, примерно по пояс, и, плавно опустившись в воду, поплыла. Этаким недобрасом, или еще иногда на просторах моей бывшей страны называемым сочинским брасом, держа голову высоко над водой, стараясь не замочить прическу. Я же... Лакарис не плавал точно, в силу общей нелюбви открытых водных пространств. А я на земле немного умел кролем. Тоже не бог и весь какой спортсмен, но здесь это должно было мне помочь удержаться на воде. Осталось только проверить, на что способно это тело. Миндальничать с морем я не стал. Разогнавшись, сходу врубился в воду, стремительно прорываясь на глубину, а затем энергично заработал руками, стараясь быстрее наработать моторную память в новом теле. Поначалу выходило корявенько, руки не сразу стали работать в ритме, но затем я разошелся и попер вперед, без устали работая конечностями. Опомнился только когда отплыл на расстояние в пару сотен метров. Глянул вниз в темную глубину под собой. И слегка труханув, поспешно рванул обратно. — Мало ли, какие тут акулы плавают! А когда вернулся, то услышал очередной упрек от графини. — Вальдемар, вы положительно возмутительны! — произнесла она, стоя на берегу, уперев руки в бока. — Вы еще и плаваете лучше, чем я! — Простите, сударыня! Нащупав ногами дно, я тряхнул головой, провел рукой по волосам, убирая лишнюю воду. Грудь моя вздымалась, руки приятно жгло от ударной нагрузки. Тяжесть легкой усталостью разлилась по мышцам. И все, что я мог сказать, что мне это определенно понравилось. «Ах, Вальдемар!» — вымолвила графиня, неотрывно следя за мной, выходящим из воды. Внезапно она закрыла ладошкой нос и увидела, как из-под нее потянулась тонкая струйка крови. «Ой!» — заполошно вскрикнула та. Я скоро вернусь. Глядя вслед поспешно удаляющейся спутнице, покачал головой, пробормотал. С непривычки давление поднялось. Наверное, на солнце напекло.